Например, миссис Фредерик Буллок проползла бы на коленях от Мэйфера до Ломбард-стрит, если бы леди Стайн и леди Гонд ждали ее в Сити, чтобы поднять земли и сказать «приезжайте к нам в будущую пятницу». Не на один из тех многолюдных и пышных баллов в Гонд-хаусе, где бывали все, а на священной, недоступной таинственный и восхитительный интимный прием, приглашение на который считалось завидной привилегией, честью и, разумеется, блаженством. Строгая, безупречная красавица Леди Гонт занимала самое высокое положение на ярмарке Тщеславия, и изысканная вежливость в обращении с нею лорда Стайна приводила в восхищение всякого, кто его знал —